Глава шестнадцатая. Спалали и Шадхара. Свастия никогда не ходил в школу. Его семья была слишком бедна. Суджата научил его основам чтения и письма, но ему все еще не хватало умений и слов. Рассказывая о Будде, он иногда останавливался не в силах найти нужные слова. Его слушатели помогали ему. Кроме Ананды и Рахулы, еще двое пришли послушать его историю. Одной была старшая монахиня по имени Махапраджапати, а другим сорокалетний 40 40-летний монах, которого звали Асаджи. Рахула познакомил их со свасти и свасти с удивлением узнал, что Махапраджапати – это королева Готами, вырастившая Будду. Она была первой женщиной, принятой в Сангху Будды, и теперь являлась настоятельницей над семью стальными монахинями. Она только что приехала с севера, чтобы посоветоваться с Буддой относительно заповеди для Бхикшуни. Рахул познакомил Асаджи с Свасти. Глаза Свасти загорелись, когда он узнал, что Асаджи был одним из тех пяти друзей Будды, которые практиковали аскезу рядом с родной деревней Свасти. Будда рассказал, что он рассказывал, что когда его друзья увидели, что он отказался от самоистязаний, пьет молоко и рис, они оставили его и ушли. Свасти было интересно, как Асаджи стал учеником Будды и появился здесь, в монастыре бамбукового леса. Он решил расспросить Рахула об этом позднее. Махикшуни Гатами помогала Свасти, когда он не находил слов. Она интересовалась всеми подробностями. В свасти эти детали казались не важными, но несомненно они были значимы для нее. Гатами расспрашивала, где он собирал траву куша, которую будто использовал как подстилку для медитации, и как часто Свасти приносил траву. Она хотела знать. Оставалось ли буйволом достаточно еды на ночь после того, как он сдавал Будде эту траву? Наконец она спрашивала, бил ли когда-нибудь свасти владелец буйволов. Можно было еще о многом рассказывать, но свасти попросил разрешения остановиться и пообещал продолжить на следующий день. Но перед тем, как уйти, он спросил, можно ли ему будет задать Хикшу Неготами несколько вопросов. Она улыбнулась и сказала, спрашивай смелее. Я буду очень рада, если смогу ответить на твои вопросы. Свасти давно вынашивал эти вопросы. Прежде всего, действительно ли спала Ешадхара или только притворялась спящей той ночью, когда Сидхартха покидал дворец? Свасти также хотел знать, что сказали король, королева и ишадхара когда Чанна возвратился с мечом, ожеревьем и локонами волос Сидхартхи. Что произошло в семье Будды за шесть лет его отсутствия? Кто первым услышал новость о... о том, что Будда отыскал путь, кто первым приветствовал Будду, когда он вернулся в Капилавастху, и вышел ли весь город встречать его? А у тебя много вопросов с улыбкой, воскликнула Бехикшуни Гатами. Позволь мне ответить на них коротко. Прежде всего, спала ли Ешадхара или нет? Если ты хочешь знать наверняка, ты должен спросить Ешадхару. Я думаю, что она не спала. шатхара сама приготовила Сиддхартхи одежду, шапку, обувь и положила их на кресло. Она приказала Чанни приготовить контаку. Она знала, что принц уйдет этой ночью. Как же могла она спать? Я думаю, что она только притворялась спящей, чтобы избежать боли прощания. Ты еще не знаешь Шатхары, свасти. Но мать Рахулы — это очень решительная женщина. Она поняла намерение Эдхартхи и от всего сердца поддержала его. Я знаю это лучше, чем кто бы то ни было, Так как я самый близкий человек после Седхартки, лейшадхары, михирджуни Гатами рассказала свасти, что на следующее утро, когда обнаружилось, что Седхарха ушел, все за исключением Шадхары были потрясены. Король Шрифанхая впал в ярости и кричал, обвиняя всех в том, что они не предотвратили уход принца. Королева Гатами сразу же побежала искать Шадхару. Шадхара сидела в одиночестве тихо, плакала. Группе верховых были посланы на поиски с приказом найти принца. Группа, приехавшая на юг, встретила Чанну, ведущего контаку. Чанн отговорил их от продолжения поисков. Он сказал: «Пусть принц спокойно следует своему духовному пути. Я плакал и умолял его, но он полон решимости отыскать путь. В любом случае он уже далеко отсюда, в лесу, в другой стране. Вы не сможете найти его». Чанн вернулся во дворец и три раза поклонился до земли в знак раскаяния, достал меч, ожерелье и волосы Сиддхартхи и передал их королю. Королева Гатами и Шадхаров в это время находились рядом с королем, увидев слезы Чанны. Король не стал упрекать его, а спокойно расспросил о том, что произошло. Он приказал Чанне отдать ожерелье, меч и волосы Ишадхаре на хранение. Тоска окутала дворец. Потеря принца была подобна потере дневного света, Король надолго удалился в свои покои и отказывался выходить. Почти месяц министр Бессамитра должен был вести все дворцовые дела от его имени. Контака, вернувшийся в конюшню, отказывался есть и пить, и умер через несколько дней. Ишатхара разрешила похоронить коня, и Чанна, переполненный горем, сжег его останки. Фикшу негодами рассказывала пока не прозвучал колокол. Все испытали разочарование, но Ананда сказал, что не следует пропускать медитацию, какой бы интересной ни казалась история. Он предложил всем собраться на следующий день в его хижине. Свасти Рахула поклонились Пхикшуни Гатами, Ананди и Асадже. И вернулись в хижину своего учителя Шерепутры. Двое молодых людей шли бок о бок, не произнес ни слова. Затихающие звуки гонга сливались в волны, набегающие одна на другую. Свастя следил за дыханием и беззвучно читал гата колокола». «Слушай, слушай, этот замечательный звук возвращает меня к моей истинной сущности».